Глава двадцать первая. Он подошел к двери. Там во все стороны распахнулся, цветной, как кур и народ. Черева крикнул в спину. Ты куда? Сиди, я уже сообщил, и тулею, и всем-всем. Мне все-все не нужны, отрезал Придон. Мне нужна и Таня. Черева, чертыхаясь, ринулся следом. Придон вышел в общий зал. Народу много, но вокруг сразу образовалась пустота. Осторожно подошли барвник и черева. Придон сделал шаг. В это время отворились дальние двери в стене напротив. Оттуда хлынул свет. Ослепленный Придон ощутил, как часто-часто затрепетало его огромное сердце. В зал вошла и Таня. За ней следом и по бокам суетливо двигались богато одетые мужчины. Придон вскипел и мгновенно, в самых красочных грезах растерзал их всех — Мужчина бросил голодным псам а обглоданные кости и велел швырнуть в погребную яму. С Итанией шли две девушки, гордые, что сопровождают такой редкий цветок, но мужчины оттесняли их, добивались внимания, старались держаться на виду. Глаза Итании расширились, брови удивлённо поползли вверх. Она даже замедлила шаг и бросила пугливые взгляды по сторонам, как бы ища, куда укрыться от пронизывающего, как горячий ветер, взгляда варвара. Она случайно мелькнула мысль: ей никто ещё не сказал, она может испугаться. Он шагнул вперёд, ощущая, как впереди него пошла волна горячего воздуха. И таня вздрогнула, остановилась, а её окружение из цветных, как бабочки и жуки мужчин и таких же бесцветно-цветных женщин поблёкло, словно под беспощадным дождём. Итания, воскликнул он воспламенённо. Итания. Она остановилась. Он видел, что ей страшно. Могучего отца нет, даже стражи не окружают острыми копьями, а жуткий варвар глядит горящими как уголь и глазеющими. Итания, повторил он уже тише. Да, ответила она вынужденно. Да, это я. Итания. Итань, сказал он. Итания. Она смотрела настороженно, но на них смотрят сотни пар глаз. Она выпрямилась и проговорила с достоинством: "Ты не знаешь других слов?" Щеки вспыхнули, как сухая береста в огне. К лицу прилила горячая кровь. "Других?" вскрикнул он воспалённо. "А зачем другие? Зачем вообще слова, когда все уже есть в одном имени? Итаня. Остальные могут быть, могут не быть, мир без них ни богаче, ни беднее." Ибо все сокровища белого света, всё добро и справедливость, вся истина в слове Итани. Её хорошенький ротик чуть приоткрылся в удивлении. За её спиной потихоньку начали шешукаться. Придон не сводил с неё жадного пожирающего взгляда. "Ну", сказала она нерешительно. "Мужчина должен знать и другие слова, тем более герой. Отец скоро примет тебя, я думаю. Отдыхай пока." Я думаю, тебе здесь понравится. Мне? изумился Придон. Ну да, ты же герой. Как мне может понравиться место? спросил Придон потрясённо. Где так страшно? Она изумилась. Тебе страшно? Да! вырвалось у него. Что тебя может устрашить в нашем дворце? По шеренге придворных пробежал насмешливый говорок. Сотни пар глаз уставились на могучего варвара, чьи выпуклые мышцы будут смутные напоминания о сотворении мира, о древних богах и героях. И такие же фигуры всё ещё украшают залы храмов, выступают из стен дворца, иногда угадываются в очертаниях скал и гор. Всё, ответил он дрожащим голосом. Я не знал страха ни в бою, ни в тёмных пещерах девов. Но теперь я боюсь. Теперь я дрожу. Вдруг кто-то тебя огорчит или обидит. Здесь столько народа, здесь столько забот. Вдруг все не смогут за тебя сделать, все заботы твои взять на себя, и ты опечалишься, любимая. У меня сердце разорвётся, если твои глаза затуманит слёзы. Ропот смолк. Сотни пар глаз смотрели на Варвару с недоумением. Принцесса, как известно, живёт под неусыпной заботой лучших нянек и прочих заботчиков. Что мог бы делать среди них грубый варвар, в чьих грубых пальцах ломалась бы любая посуда. На её чуть припухлых губах появилась улыбка. При дону видел интерес в её чистых, как горное озеро, глазах. "Ты говоришь", сказала она медленно, очень непривычно. "Прости, я не знаю шёлковых слов". "Да, слова твои, но всё равно они" Она запнулась, уже сама подбирая верное слово. Но со стороны главных покоев распахнулись двери. Вбежали слуги, раздвинули народ, а по образовавшемуся проходу медленно и величаво пошла Иргильда. С ней рядом неизменный молодой красавец Мак, весь в белом. Горасвильд. За ними неторопливо и важно вышагивали, презрительно поглядывая на собравшихся в зале пять рапышно одетых беров. Иргильда метнула в его сторону острый взгляд, полный ненависти. Барвник вздрогнул. Опустил голову и торопливо пошёл к жене Тулеи. Это выглядело так, словно он перебежал из одного войска в другое. Только чрево остался рядом с Придоном, хотя побледнело и опустил голову. Сердце Придона колотилось мощно и часто. Он чувствовал, что способен улавливать движения рыб в реках, рос травы и шелест крыльев бабочки в саду за стенами дворца. И не удивился, когда услышал сквозной шум, как с губ Иргильды слетели злые слова. «Да, этому дикарю невероятно повезло. Нужно, а теперь еще и рукоять меча. Любая женщина уже воспылала бы любовью к такому герою. Но, к счастью, Итания редкостная дура». Придону показалось, что щеки Итании слегка порозовели. Она услышала тоже. Горосвильд что-то прошептал Иргильде на ухо. Так и внула. Ее требовательный взгляд отыскал бармника. Старый маг приблизился. Заметил негромко. Принцесса не сказала о Варваре ни единого слова. Движение всей группы во главе с Иргильдой замедлилось. Она покровительственно отвечала на поклоны милостивой улыбкой, лёгким наклоном головы. "Ну и что?" спросила она холодно. Варвник явно пытался увернуться от ответа, но она пригвоздила его злым взглядом. В трёх шагах от предоны и чрева Иргильда оглядела его нарочито оскорбительным взглядом. Аки если бы осматривала на базаре Каня, только чтоб в зубы не посмотрела. Придон в свою очередь смотрел на неё как на кучу навоза. "Обычно", сказала Иргильда достаточно громко. "И таня о странный язык. Почти все с кличками, которыми она наградила, надо признать, иногда удачными. Будто и не дочь царя, а уличная девка. От её кличек не отмоешься, не соскрёбёшь". Какие бы титулы и земли не приобретал, такую кличку утащит с собой и в могилу, передаст наследникам. Странно, что про этого декаря ни слова. Он имел много дел, заметил Барвник. А Варвара не удостаивает даже клички. Странно, она цепляла их гораздо менее достойным. Горасвильд, уизвлённый, что Иргильда разговаривает больше со старым магом, чем с ним, сказал со смешком: "Ваше величество, Он хочет сказать, что и Таня просто притворяется равнодушной к Варвару. Никакое притворство не поможет долго скрывать любовь, ответил Барвник. Взглянул на Эргильду, сухо добавил: "Или изображать, когда её нет". Итаня наконец отвернулась и прошла мимо Придона, и не удостоив Мачеху взглядом. Придон пожирал её жадными глазами, рядом шумно вздохнул чрево. Но Итаня ушла. А вместе с её уходом ища мир образовалась чёрная пустота. Придон отвернулся и долгим жадным взором провожал прямую спину Итани. А когда опомнился и бросился следом, она уже исчезла в огромном дворце с множеством залов, зальчиков, покоев, палат и горниц. Итаня успела увидеть, когда Артанин ринулся за ней, отступила за колонну, а когда тот пробежал мимо, Ловко шмыгнула в соседний зал, воспользовалась воздушным мостиком и через несколько минут была уже на другой половине дворца, отделенной внутренним двориком. Щеки горели, в ушах звучали его страстные слова. Она закрыла глаза, ноги стали ватными, оперлась о стену, чтобы не упасть. Даже под опущенными веками горело его воспламененное лицо. В глазах сияющие звезды, на лице восторг и обожание. У него сильное и красивое лицо. Шрамы придают значительности, таинственности, загадочности. Её с первых же минут обожгли незримые волны животной страсти. В теле возник и остался жар, с чем непонятная тоска, от которой хочется то ли вернуться и броситься ему на шею, то ли закричать и убежать на другой конец не то, что дворца Света. На этой половине дворца чужих вообще не бывает, только свои. Она прислушивалась к отдалённым звукам музыки, поколебалась, вспомнила про Милену, лучшую подругу, с которой вместе росли, поверяли друг другу тайны. Кто-то встретился по дороге, спросил участливо: "И Таня, на вас лица нет, что-то случилось?" "Нет, нет", ответила она поспешно. "Всё хорошо". Не прошла и двух залов, и на лавца зверь бежит, услышала ласковый голос Милены. «И не уговаривай, Андмир!» Мы с ним разговаривали, уговорились. Я дала согласие и обещала, что попробую уговорить родителей. И Таня остановилась за колонной, ибо Андмир, старший брат Милены, воскликнул в бешенстве. «Что их уговаривать? Они будут только рады. Но ты, Милена, ты! Ведь помнишь, мы из стариннейшего рода. Корнями уходим к самому Тарасу. Мы беры, мы в родстве со светлым князем Вальдемар Большой Щит». А тот прямой потомок Ефета. Ну не позорь ты нас, я тебя умоляю. И Таня ощутила, как сердце дрогнуло. Похоже, у ее лучшей подруги то же самое. Та же беда, она полюбила неровню. Андмир, чистый и честный юноша. Глаза у него, как помнила и Таня, всегда светятся изнутри. У него настолько яркая и незапятнанная душа, что просто неловко за него. Сейчас же в его страстном голосе звучат слезы, Отчаяние, мольба. Ну, Андремир, послышался слабый голос Милены. Ты всё не так понимаешь. А что не так? ответил он с яростью. Он же торговал гнилым сукном да краденными лошадьми. А чего стоит его обман на стройке западной стены, когда он трижды продал несуществующий лес? И всё равно этот толстомордый скотина, как был мелочный гнидой, так и остался. С лук по едам ест, если кто купит не самые дешёвые во всём городе мяса или рыбу. Я как увидел позавчера эту пузатую гадину, едва не выблевал. Пьян, грязн, волосы не стрижены, лоснятся от грязи, от него прёт как от коня. А ещё и орёт, что только дурни каждую неделю моются. А вот он ни разу в жизни не мылся и потому здоровый как медведь. Да как он здоровый, если пузо до да колен? Итания осторожно выглянула. Милена нервно краснела, бледнела, пальцы перебирали узел на поясе длинного платья. Она то смотрела в лицо негодующего брата, то поспешно оняла взгляд в сторону. "Мы уже уговорились", ответила она слабо. "Ну и плюй на уговор. Подумаешь, уговорились. Ты что, артанка? Всё, что не на бумаге и с подписями трёх уважаемых свидетелей. Фу! Ты уродлённая Гительмира из рода знатнейших беров". а он, разбокатевший торговец краденым, жулик, вор, пройдоха. «Не позорь ты наш славный род, наши корни, наших великих предков. Подумаешь, кольца, серьги!» И Таня видела, как Милена невольно бросила взгляд на свои руки. На кистях позванивают браслеты, пальцы унизаны кольцами с блестящими камешками. «Это хорошие кольца», — сказала она, защищаясь. Он фыркнул. «Хорошие?» Да если их показать ювелиру, ты показывала? Вот видишь, не решилась. Он везде обманывает, скволыга. Там простые камешки. И серьги, что появились у тебя со вчерашнего дня, тоже, если присмотреться. Он же пройдоха. Он обманывает всех вокруг себя. Хуже всего, мелкий пройдоха, хотя уже и с большими деньгами. А как же тогда начальник стражи восточных ворот? Он хоть и беден, но зато из рода Беров. «К тому же я видел, какие взгляды вы бросали друг на друга». И Таня украдкой наблюдала за лицом подруги. Та вспыхнула, как мака в цвет, взглянула умоляюще. Тут же пугливо бросила взгляд по сторонам. И Таня втянула голову за колонну, как улитка прячется в панцирь. Слышно было только гневный голос Андмира. «Он нажил богатство, но остался тем же мелким жуликом. А повадки...» «Да он в грязной одежде спит, в такой же выходит на улицу». «Грязный, нечесанный, неграмотный. Стоит ли продавать себя так дешево? Те подарки, что он тебе сделал, того не стоят. Умоляю тебя, сестра, не делай ты этого!» И Таня слышала, как голос Андмира прервался. Там всхлипнуло. Она выглянула осторожно. Андмир вытирал слезы. Подбородок его жалко прыгал. Милена проговорила уже нерешительно. «Да». «Да, он был напорист, я не могла ему отказать. Сам понимаешь, наш род так обеднел, что у нас не осталось ничего, кроме нашего бедного дома, да и тот заложили». Андмир вскинул голову, в глазах блеснуло металлом. Даже голос стал тверже. «Сестра, он в самом деле дрянь?» «Я не хотел тебе говорить, но он дрянь. Хуже того, он преступник и подлец. Я узнал это случайно, у меня нет твердых доказательств, только косвенные». но если надо, я отыщу и неопровержимые. Он виновен, он...» Они умолкли, и Таня услышала шаги. Показался слуга. Увидел Милену и Адмира. Заспешил к ним. Обеими руками прижимал к груди большой ларец из темно-коричневого дерева. «Благородный Адмир», — сказал он с поклоном. «Чего тебе?» — отозвался Адмир высокомерно. «Жаншир цвелел кланяться вам». Адмир удивился. Посмотрел на сестру, потом снова на слугу. Мне? С какой стати? Слуга с поклоном попытался вручить ему ларец, но адмир отстранился. Мне знать не велено, ответил слуга. Моё дело передать вам поклон от Джанширца и подарок. Адмир презриливо морщил нос, пальцем откинул крышку. Изнутри хлынул свет. Адмир в недоумении вытащил золотую цепочку с крупным талисманом в виде золотого жука с рубиновыми глазами. Милена взглядом показала, что это ему на шею. Но Андмир надевать не стал, морщась, взвесил на ладони. Легковато что-то, настоящее ли золото? Этот, хмм, может всучить и дута. В камнях я не очень, надо спросить у Жарокла. Он знаток, настоящие ли это рубины? А это что? Он запустил руку в ларец. Слуга стоял в почтительной вместе с тем гордой позе. Слегка откинувшись назад, словно ларец был забит доверху тяжёлым. Андмир стряхнул в руках красивую ткань, и Таня рассмотрела рубашку из тончайшей дивной ткани голубого цвета. Пуговицы и застёжки из чистого золота, вдоль ворот толстые золотые нити в несколько рядов, а на груди уже приколота крупная брошь янтарного цвета. "Ну вот", сказал он с кривой усмешкой. "Теперь уже и ко мне начинает подлащиваться подлая душа". Знает, что я против, скотина. Раньше так не делал, а теперь засуетился. Вишь, размер как точно по мне присматривался подлец. Урод, купить меня вас хотел. Милена спросила торопливо. А что он? В чём замешан? Андмир переспросил рассеянно, глаза не отрывались от драгоценной ткани. Что? Ну, Жан-Шерц. Ты говорил, что он преступник. Андмир неохотя кивнул. «Да-да, это верно, но у меня нет доказательств, я же говорил. А если доказательств нет, то рот лучше на замок. На самом деле, многих из богатых и добропорядочных, если поскрести, такое обнаружишь, так что об этом лучше не заикаться». И Таня видела по лицу подруги, что та уже заколебалась, готова вернуть Жанширцу слово, разорвать помолвку, если та и была. Но Адмир хмурится, уже явно жалеет, что сболтнул, отводит взор. «Разволновал ты меня, брат», — сказала Милена жалобно, — «так как же поступить мне?» Андмир встряхнул в обеих руках рубашку. Взгляд был задумчивый. Ответил рассеянно. «Ты уже взрослая, моя дорогая сестра. Ты умеешь все решать сама». И Таня тихонько попятилась. Недоставала, чтобы кто-нибудь застал за таким неблаговидным занятием, как подслушивание. Настроение испортилось. «Я не могу. На минутку показалось понятным, почему артанис с таким презрением говорят о продажности куявов, их мелочности. Пышно одетый человек с благородным лицом потомственного бера, а на самом деле слуга из внутренних покоев, отвёл церемонный поклон и сказал жирным голосом: "Его величество Тулея слепительный, великий и светлейший царь, благословенный куяви". Царь Малой Куявии и Нижней Куявии, а также Горной Куявии и Прибрежных земель, а также островов в тёплом море изволит позволить разрешить благородному Придону, сыну артанского царя Осеннего Ветра, посетить малый внутренний зал. Чрево подхватился, сказал быстро: "Пойдём быстрее, царёв нельзя заставлять ждать". Придон уже на ногах. Тот же двинулся за слугой. Тот шествовал медленно и важно. Спросил жадно: Малый внутренний? Ты уже был там, сообщил Черева, когда у тебя дерзкого язык повернулся. Знаю, сказал Придон счастливо. Помню, с того дня я начал жить. Черева покосился на его сияющее лицо, вздохнул, глаза погасли. Дальше шёл молча. Слуга провёл через анфиладу залов, остановился у одной двери. Её охраняли огромного роста воины. Слуга кивнул им, дверь отворилась. Все трое вошли, слуга поклонился и тут же вышел, дверь захлопнулась. Придон узнал тут же комнату, в которой, как говорил Черева, у него, дерзкого, язык повернулся просить руки и Тани. Тулей и сейчас возлежал на том же месте и в той же позе, даже чаша с крупными орехами стояла та же. Тулей рассеянно давил их в ладонях, слышался хруст, но на этот раз Тулей просто раскладывал на две кучки скорлупу и очищенные ядра. При нём находился старый однорукий маг. Он с неудовольствием взглянул на Придона и чрева, но осмолчал. Тулей указал Придону на свободное место за столом, а чрева остался на ногах. Наконец Тулей изволил заметить Бера, кивнул. Тот низко поклонился и поспешно плюхнулся на обитую шёлковой тканью лавку. "Я уже всё слышал", сказал Тулей. "Ты в самом деле покажи то, что добыл". Придон встал, Сиди непристойно доставать меч, вытащил с медленным достоинством. Глаза Тулея расширились при виде обломка лезвия, но сами зрачки сузились от нещадного света. Как горит, произнёс он. Барвник, что в нём за свет? Барвник проговорил с трудом, лицо стало напряжённым, на лбу выступили мелкие капельки пота. Не знаю, Тулей изумился. А кто у нас самый могучий маг? Кто знает? Боюсь, — проговорил Барвник тихо. — Никто не знает. Могу только сказать, что этот свет уже был еще до того благословенного дня, когда Творец создал мир. Тулей в изумлении покачал головой. Пальцы разжались, измельченные скорлупки посыпались на пол. Глаза они сводили взгляда с меча. — Так чей же это меч? Барвник помолчал. Глаза его загадочно мерцали. Он предложил негромко. — Вашего гостя? Ваше величество, больше интересует не то, кому он принадлежал, что герою Мартаном история, а где последний обломок этого меча. Ведь верно, Придон. Придон, которому было, конечно же, жгуче интересно, чей это меч, а то получается, вроде бы принадлежность к Хорсу уже под сомнением, вздрогнул, сказал поспешно. Да, да, мне нужно знать, где последний осколок. Я пройду и возьму, а потом возьму и Таню. Тулей поморщился. Черева шумно вздохнул. Придон ощутил сильный толчок в бок. Скосил глаза. Черева показывал кулак. Жёрный такой кулачок, хоть и маленький. Храбрец этот Черева. Он медленно вложил металл в ножны. Свечение погасло. Тулей смотрел на него из-под лобья. Барвник прокашлялся. Тулей сказал неприятным голосом: "Говори". Барвник сказал неуверенным голосом: "Я привлёк два десятка чародеев. Перерыли все древние записи" Это опусти, сказал Тулей нетерпеливо. Как скажете, ваше величество. Так и скажу. Давай сразу бери Артанина. Фу. Бери быка за рога и не прыгай в сторону, не люблю. Барвник поклонился. В его руке появился длинный свиток из пожелтевшей телячьей кожи. Когда его разворачивали, кожа потрескивала. Придона опасался, что рассыплется, ведь пересохла. Однако желтизна исчезла. Барвник расстелил на столе свежевыделанную шкуру молодого телёнка. Чёрными и синими красками были обозначены реки и горы, зелёными поля и леса. Придон лишь мгновение видел застывшую картину, потом ощутил себя летящим на драконе. Тогда точно так же с большой высоты видел мир, и сразу же картина ожила. Реки потекли, леса заколыхались от порывов ветра, донёсся даже едва слышный шелест веток. Вот, сказал барник. Смотри, да и не сюда это Куявия, а это Артания. А где лезвие меча? спросил Придон. Барник поморщился. Ты хотя бы спросил, где Славия? Такая огромная страна, а на карте её нет. Верно? Вот её краешек. Видишь, узкая зелёная полоска. Это значит, наши войска дальше не заходили, а кто заходил, тот не вернулся. Так что не знаем, что там дальше. Придон со стеснённым сердцем смотрел на зелёную полоску вдоль границы Куявии и Славии. И это всё, что известно? лезвие там, спросил он в лоб. Чрево крякнул. Барвник с самым угрюмым видом кивнул. Да. Значит, сказал Придон, у вас могли быть какие-то старые карты. Иначе откуда такое известно? Барвник заколебался. То ли и сказал с мрачным спокойствием: "Скажи ему, Герой должен знать всё. Карты были, ответил Барвник всё так же угрюмо. Но это ещё до. Словом, когда вода затопила весь мир, то все страны стали иными. Реки поменяли русла, вместо гор теперь провалы, а на месте провалов выросли горы. Если Артанию 100 лет потом выжигало солнце, то Славию поливали дожди. Там 100 лет из-за туч не видели солнце. Славия это лес. Единый угрюмый лес. И люди там, хм, лесные. У них другие боги иначе на всё смотрят, оценивают. Но я могу указать примерное место, где находится лесби. Сердце Придона, как сорвалось с ципе, заскакало на всех четырёх лапах. Где, спросил он жадно. Укажи. Чрево кашлянул, сказал с предостережением в голосе. Но если были такие катастрофы, то осталось ли лезвие на том же месте? Барвник кивнул. Осталось. Черева оглянулся на Тулея. Тот откинулся на спинку кресла, глаза закрыл, то ли внимательно слушал, то ли задремал. Почему так уверен? Барвник посмотрел на него со строгостью во взгляде. Потому что есть места, которые не изменит ни одна буря, ни одно землетрясение. Там как раз такое место. Он повысил голос, чрево развёл руками, мол, моя хата с краю. Поспешно сел. Придонке пел от нетерпения. Барвник коснулся пальцем карты довольно далеко от зелёной границы. Там сразу же засветилась искорка. Придон всмотрелся. В глаз больно кольнуло. Он успел увидеть широкую поляну в лесу, огромный камень. И тут слеза застлала взор, а когда смахнул торопливо, искорка уже светилась. тусклые, словно подёрнутые серым пеплом. Я, сказал Придон, голос сорвался, он сглотнул ком и сказал твёрже: я пойду и вернусь с мечом. Тулей приоткрыл один глаз, взгляд был острый, пронизывающий. Достойная речь, сказал он. Барвник, отдай ему карту. Барвник поколебался, но Тулей смотрел строго. Руки чародея нехотя сдвинули карту с краёв. Она уменьшилась до размеров подмётки. Стало похоже и на клок грязной неопрятной кожи. "На", сказал он, хотя мало чем поможет. Разве что направление. Никто не знает, что тебя ждёт по дороге. "Ты это уже говорил", напомнил Придон. Толей кивнул на окно, залитое красным закатным огнём. "Солнце садится, но утром тебе подготовят коня и отряд, что проводит тебя до границы. Если хочешь, пойдут с тобой". Придон сказал поспешно: "Не хочу", барвник буркнул. "Правильно, ваше величество. Что славы подумают, увидев наших воинов в своих лесах? Нам только войны не доставало, а это всего лишь артанин. К нам уже один". Черево поднялся, заректел, низко поклонился. "Желаю хороших снов вашему величеству. Придон, пойдём. Если я не научу тебя сегодня пить, то уже никогда не научишься". Фридон отвесил короткий поклон, взял карту и сунул за пояс. Черева, похлопывая его по спине, проводил до двери. Когда дверь за ними плотно закрылась, Тулей хмыкнул. Он все еще смотрел вслед. В глазах властелина Куяви было странное выражение. «Знаешь», — сказал он медленно, — «я почти желаю успеха этому варвару. Странно, да? Но когда подумаю только, что этому дикарю пришлось бы отдать и Таню... Грязному», — заметил барник. Что? Переспросил Тулей: "Ваше величество?" Сказал барвник очень почтительно. Даже очень даже. Вы забыли добавить обычное грязному дикарю или грязному варвару. Тулей поморщился. "Ах да, и ещё грязному артанину. А что, я перестал употреблять эти слова? Или только сейчас?" "Уже давно", сказал барвник. Он стоял ровно как столб, не дрогнул лицом, не шевельнул бровью. С тех пор, как принес рукоять. Нет, с тех пор, как этот грязный артанин принес ножны этого меча. Тулей поморщился сильнее. Перестань, никакой он не грязный. Как ни крути это, герой. Но даже герою не хотелось бы отдавать и Таню, если он артанин. Барник вздохнул. А он ее и не получит. Голос его был очень серьезен. Тулей отхлебнул вина. Рука привычно потянулась за орешками. Но тут до него дошло, что маг не просто поддакивает, как и надлежит вести себя с властелином. Не? Да? Хм, почему? Я забыл упомянуть, Тулей кивнул. Ну-ну, забыл. Конечно же, совершенно случайно забыл упомянуть. И что ты забыл упомянуть? Что лезвие меча не взять? Ага, сказал Тулей. И нельзя было понять, обрадован или огорчён царь. Да, судя по его виду, он и сам не знал, ещё чего в нём больше. Нельзя. Но лезвие вообще-то есть? Да, ваше величество, ответил барвник с поклоном. Есть. Где оно? В склепе, ответил барвник лаконично. Тулей поставил кубок, глаза недобро блеснули. Знаешь, ты мне загадки не загадывай, я царь. Мне надо говорить коротко и просто. Хорошо, ваше величество, ответил барвник несчастным голосом. Если коротко, даже очень коротко, то дело было так. Как вы знаете, когда наш верховный Творец-Род сотворил человека, то ангелы преисполнились ревностью и всячески старались очернить человека. Тогда Творец предложил ангелам облечься плотью и отправиться на землю. 200 ангелов спустились на гору Хермон. Это в Куяве? спросил Тулей. Вряд ли, ответил Барвник. Хотя я не знаю всех гор. Может, в Артании? Словом, ангелы стали вступать в браки с земными женщинами, а от них рождались великие герои-великаны. Но эти герои не имели той святости, что вся в роде и его ангелах творили великие дела, даже очень великие, но не всегда благородные. «Ага», — сказал Тулей саркастически, — «тогда уж точно не вортание». «Возможно», — согласился барвник. Словом, от этих детей ангелов и земных женщин рождались другие великие герои-полубоги, а от них рождались те, в ком еще меньше и меньше святости рода, зато больше звериного начала, что в человеке. Тулей поморщился. «Как произошли все эти драконы, горгоны и прочие чудовища, знаю, хоть и царь. Могу же я знать то, что знает каждый мальчишка? Ты мне скажи про меч, почему его нельзя?» «К этому и веду», — ответил барвник торопливо. Раот позволил тем двумстам ангелам наплодить чудовищ, чтобы другие увидели пагубность такого пути. После чего послал верных ему ангелов. Те и не низвергли неверных в глубие земли, а самого могучего, его звали Азазель, ещё и придавили огромной скалой. Но причём тут меч? Это его меч, сказал бартник, то ли выкатил глаза. Его? А как же Хорс? Бартник отмахнулся. Хорс был просто последним, кто пользовался этим мечом. Он не бог. Это с мечом обрёл мощь бога и стал богом. А потом великий чародей, который разломал этот меч, лезвие сунул под спящего Азазеля. Но этот меч, вернее, то обълома книги вытащить, да, не вытащить, не разбудив Азазеля. Тулей заметно побледнел. Напомнил себе на всякий случай, что ему вроде бы ничего не грозит, но всё равно по телу прокатился холод. словно оказался ночью голым на вершине мира даже думать говорить о таких великих деяниях жутко простому человеку а царь даже великий царь не вхож на небеса он так же прост как и землепашца но кто посмеет разбудить азазеля проговорил он дрогнувшим голосом это значит пойти против самого творца создавшего мир солнце и звёзды населившего мир богами создавшего свет и тень день и ночь Да, подлую вещь мы задумали. Бедный Артанин. Барник сказал глухо: "Но даже нож на этого меча обладает великой святостью. Город, в котором будут храниться эти ножи, станет неприступен. Разве этого мало?" Тулей ту посмотрел на кубок с вином, затем царским голосом ответил: "Да, этого достаточно. Нам только осталось", уточнил барник осторожно, "оставить их в куябе".